Глава 2 В тот час, когда для судьи у началось деловое утро, мистер Порли, лесоторговый агент и друг доктора Веросвами, направлялся из дома в клуб. Это был жгучий брюнет с обильной шевелюрой короткими усиками и от природы с смугловатой, выжженной солнцем кожей. Довольно крепкий, не растолстевший и не облысевший, Флори выглядел не старше своих 35 лет. Правда, припухшая дряблость вокруг глаз. И впалые, явно небритые по утру щеки, несмотря на загар, обличали отсутствие здоровой бодрости. Одет он был в стандартный для этих мест костюм, белая рубашка, армейские чулки и шорты из плотного хаки, только вместо топи тропического шлема сдвинутая на бекрень затенявшая пол лица мятая войлочная панама. На запястье висел бамбуковый стек с плетью, возле ног резво бежало фло. Черный кокер-спаниель. Все это, однако, виделось во вторую очередь. Первым в глаза бросалось кошмарное родимое пятно, которое неровным полумесяцем ползло по левой щеке от виска до рта. Слева лицо казалось устрашающе разбитым. Сизое пятно темнело, как огромный кровоподтек. И Флори ни на миг не забывал о своей метке. Едва кто-нибудь появлялся вблизи, он начинал привычно маневрировать, стараясь встать боком, вывести из поля зрения безобразную свою отметину. Жил Флори на вершине холма, за армейским плацем у самого края джунглей. От плаца дорога круто шла вниз, по бурому выгоревшему склону редкими яркими пятнами белело полдюжины бунгало местных британцев. Все зыбилось, дрожало сквозь пелену знойного воздуха, На полпути с холма располагалась обнесенная белой каменной стеной английской кладбище. Рядом притулилась миниатюрная, крытая жестью церковь. Неподалеку стоял европейский клуб. Причем именно клуб, одноэтажный деревянный барак, являлся главным, центральным зданием города. В любом месте британской Индии клуб европейцев, духовная цитадель верховной власти, блаженная нирвана. По которой тщетно томится вся чиновная и торговая туземная знать. Относительно к Яктады, подобное значение можно было смело удвоить, ибо особой гордостью здешнего клуба являлось то, что он, едва ли не единственный в бирме был наглухо закрыт для азиатов. Позади клуба алмазно сверкая, катило могучие бурые воды и равади, а за рекой тянулись просторы рисовых полей очерченных у горизонта цепью чернеющих холмов. Сам туземный город со всем административно-юридическим комплектом находился правее, почти скрытый зеленой рощей фиговых деревьев. Виднелся лишь золотым копьем, торчащий над кронами шпиль пагоды. Типичный городок Верхней Бирмы, не особо изменившийся со времен Поло Пола к Яктада, могла бы продремать в Средневековье еще много столетий, если бы не оказалась подходящим конечным пунктом железнодорожной ветки. В 1910-м правительство возвысило местечко до ранга окружного центра и очага прогресса, что выразилось учреждением судебно-полицейских контор с целой армией очень жирных, но вечно голодных служителей закона, устройством школы, больницы и, разумеется, возведением очередной Из тех внушительных вместительных тюрем, которыми англичане застроили всю землю от Гибралтара до Гонконга. Сейчас городского населения насчитывалось около четырех тысяч, в том числе пара сотен индийцев, несколько десятков китайцев и семь человек европейцев. Имелось также два лица смешанных евроазиатских кровей: мистер Самуил, сын баптистского миссионера, и мистер Франциск, сын миссионера католического. Ничего сколько-нибудь примечательного в городке не было, за исключением индийского аскета, что уже двадцать лет проживал на дереве возле базара, спуская по утрам веревку с корзиной, куда ему клали еду. Вышедшего за ворота Флори одолевала зевота. Хмель от вчерашней пьянки еще не выветрился. Яркий свет отозвался нытьем в печени. дыра бормотал он болезненно щурясь на открывающийся вид. А поскольку никто, кроме собаки, его не слышал, он, спускаясь по раскаленной красной тропе, похлестывая стеком сохшую траву, стал, на мотив псалма «Свят-святый, единой святостью великой» напевать «Черт-черт чертовщины до краев набитой». Было почти девять часов, с каждой минутой солнце пекло все яростней, жара пульсирующим шумом отдавалась в висках, будто по голове ритмично били тяжелой подушкой. Возле клуба Флори притормозил, раздумывая зайти или проследовать дальше к доктору Веросвами, потом вспомнил, что день почтовый, что должны прибыть английские газеты. И мимо теннисного корта вдоль его высокой сетчатой ограды, сплошь обросшей ползучей зеленью со звездами лилово-розовых цветков, пошел в клуб. Дорожку окаймлял чисто английский бордюр — флоксы и петунии, шорник и штакрозы. Еще не спаленные зноем цветы поражали размерами и роскошью. Кустик петунии разросся в чуть не древесный куст. Но никаких лужаек, а вместо родного садового кустарника буйство могучей местной флоры, вздымающие свои кроваво-красные зонты, огромные золотые магары, плотно облепленные крупными желтоватыми цветками тропический жасмин, фиолетовые бугенвиллии Алые гибискусы, пунцовые китайские розы, ядовито-зеленые кротоны, перистые листья тамаринда. Глаза слезились от яркой дикой пестроты. Полуголый садовник шустрил с лейкой в этих цветочных джунгах, напоминая огромную птицу, пьющую нектар. На ступеньках клуба стоял, засунув руки в карманы и англичанин, со слишком широко расставленными светлыми глазами и удивительно тощими играми окружной полиции, мистер Вестфилд. Покачиваясь взад-вперед, топорча верхнюю губу и щекоча пшеничными усами нос, он откровенно скучал. Реакция на появление Флори ограничилась едва заметным кивком. Изъяснялся Вестфилд по-солдатски кратко, рубя фразы до минимальных порций. И хотя голос его всегда звучал глухо, мрачно, тон речей почти неизменно был шутлив. — Привет, друг Флори анский жарит. Полагаю, другого в эту пору ждать не приходится, ответил Флори, слегка отворачиваясь, пряча свое пятно. Прогляди, еще пару месяцев уж точно. Год назад, до июля, не облачко. Чертово небо, синета смалированная. А что, неплохо бы сейчас попикадили. Газеты привезли. Все тут. И стренопанчи, щегали, парижская жизнь. С тоски породини интересуешься. Пошли-ка выпьем, пока лед есть. Дружище, Лакерстин успел заправиться. Уже хорош. Под угрюмый клич Вестфилда иди на бой, Макдув!» Они вошли внутрь. Обшитый тиковыми досками и специфично пахшей битумной пропиткой клуб вмещал всего четыре комнаты. Одну занимала обреченная чахнуть в безлюдье читальня с пятью сотнями заплесневелых романов. Другую загромождал ветхий замызганный бильярдный стол, довольно редко привлекавший игроков, ибо тучами налетавшая, жужжавшая вокруг ламп машкара, беспрерывно валилась на сукно. Имелась еще комната для карточной игры и, наконец, салон, с верандой которого открывался вид на арику, хотя сейчас ввиду палящего солнца все проемы были завешаны зелеными бамбуковыми ценовками. Салон представлял собой неуютный зальчик, устланный кокосовыми половиками, обставленный плетеными стульями и столами с россыпью глянцевых журналов, украшенный по стенам экзотикой восточных картин и вилками рогов здешних оленей-самбаров. Свисавшая с потолка опахала, пошевеливала столбы пыли в жарком воздухе. В салоне отдыхали трое. Под опахалом, навалившись на стол, обхватив руками голову, стонал багровый, несколько адутловатый здоровяк лет сорока, страдающий с похмелья мистер Лакерстин, представитель лесоторговой фирмы. Перед доской для объявлений свирепо впирился в какой-то листок представитель другой подобной фирмы мистер Эллис, щедушный и нервозный с ежиком жестких волос над остренькой бледной физиономией. Офицер Максвелл, военный инспектор лесных угодий, растянулся в шезлонге, листая номер просторов. Виднелись лишь его масластые ноги до да кисти рук с широкими, густо заросшими рыжеватым пухом запястьями. — Вот безобразник! — потрепал за плечо стонущего лакерсти Вестфилд. — Пример юношеству, а? — помилый Господи нас грешных! — Ах, призадумаешься, что сам явишь в свои сорок! Лакерстин бормотнул нечто похожее на бренди. «Бедолага!» — посочувствовал Вестфилд. «Мученик беспроводной пьянки, насквозь проспиртован. Вроде спавшего без москитной сетки полковника, про которого слуга объяснял, «Ночью хозяин сильно пьяный москитов замечать, утром москиты сильно пьяный замечать хозяина». Эх ты, с вечера не просохну, да еще. А ведь малютка племянница едет погостить к дяде. Нынче вечером прибывает, а, лакерстин? Да хватит эту пьянь трясти, не оборачиваясь, раздраженно бросил Элис говорком лондонского кокня. «Вы, я За ее племянницу плесните, бренди ради промычал лакерстин поучительно для барышни По семь деньков в неделю любоваться дячкой под столом эй бармен сжалился вестфилд бренди для мистера лакерстина мускулистый бармен пожилой темнокожий дровит с прозрачно желтыми собачьими глазами принес на медном подносе бренди флори и вестфилд заказали джин лакерстин залпом осушив стакан откинулся на стуле и слегка умерил свои стенания Подстать простецкому мясистому лицу со щеточкой сов он был действительно малым простым, претендовавшим лишь на то, что у него называлось «чуток гульнуть». Супруга управляла им единственно возможным способом. Не оставляла без надзора более чем на пару часов. Только раз, вскоре после свадьбы, она оставила его на пару недель и, вернувшись чуть раньше срока, нашла благоверного в обществе трех юных ногих бирманок. Две С обеих сторон поддерживали кавалера, а третья вливала виски ему в рот. С тех пор жаловался Лакерстин. Жена стерегла его, как чертова кошка, чертова мышь. Впрочем, он все же ухитрялся гульнуть недолго, зато и нередко. — Я... что мне сегодня с головой? — поморщился Лакерстин. — Кликни бармена Вестфилд, надо еще принять пока супруг не нагрянула, грозит урезать мою норму до четырех стаканчиков, когда племянник приедет, провалясь они обе. — Кончайте дурака валять, всех касается! — сердито крикнул Элис, вечно кого-нибудь, коловший и цеплявший язвительности ради, напиравший на свое лондонское просторечие. — Видали, что нам тут МакГрегор предписал? Поднес сюрпризик. — Максвел, тебе говорю, очнись и слушай. Максвел опустил газету и оказался свежим развощоким блондином лет 25, пяти, возраст весьма ранний для занимаемой им должности, чьи крупные конечности и густые белые ресницы вызывали в памяти образ жеребенка ломовой коняги. Ловким злобным рыком, отцепив с доски листок, Элис начал громко читать послание мистера Макгрегора, совмещавшего пост главы местной администрации с обязанностями председателя клуба. — Нет, вы послушайте! И ввиду того, что на данный момент состав клуба не включает лица азиатского происхождения, и принимая во внимание официально утвержденный регламент, согласно которому в европейских клубах допускается прием членов из числа как уроженцев Запада, так и жителей Востока, возникает необходимость рассмотреть возможность подобной практики в Кяктаде. Вопрос будет предложен для обсуждения на ближайшем общем собрании. С одной стороны, здесь может быть указано, ну, хватит этой мути, Полстрочки не напишет без приступа словесного поноса. Ясно? Хочет порушить наши правила и протащить сюда негритоса. Какого-нибудь уважаемого доктора Вера с вами в животами. Вот бы уважил-то. Рассядется тут черномазый и будет в нос тебе чесноком вонять. Черт, не могу. Нам надо стеной встать, едино, всей командой. Придавить эту заразу. Что скажешь, Бестфилд? Флори? Раскуривая черно-зеленую, едко дымящую берманскую чаруту, Вестфилд философски пожал плечами. — Думаю, никуда не деться. Теперь по всем клубам полно туземных задниц. Страна ведь шли на пути прогресса мы вроде бы последние, кто держится. — Мы именно и будем, будем разрази меня держаться. Да я скорее сдохну, чем пущу сюда негриттоса, — стукнул Элес карандашом по доске. С гримасой той курьезной ярости, которая зачастую сопровождает действия самые пустяшные, он снова прицепил листок и мелко, аккуратно приписал вслед за означенным у подписи мистера Макгрегора титулом П.К. представитель комиссара «Сэр П. меня вже!» Вот что я думаю насчет его идейки. Так прямо землю, когда он явится. А ты что скажешь, Ларри? Флори пока не проронил ни слова. Будучи вообще любителем поговорить, он в клубных разговорах почти не принимал участия и сейчас читал статью Гилберта Честертона в лондонских новостях, левой рукой гладя положившую голову ему на колени Фло. Элис, однако, был из породы неотвязанных спорщиков, требующих непременной покорности. Он повторил вопрос, Флори поднял глаза, их взгляды встретились, Тут же у Элиса от гнева побелели ноздри, и кожа вокруг носа стала пепельной. Внезапно он разразился бешеной руганью, которую могла бы шаломить, если бы в клубе не привыкли к ежедневным подобным взрывам. — Так, я-то думал, что когда надо отстоять единственное место, где со своими посидишь, отдохнешь от вонючих черных свиней, у тебя приличия, хватит поддержать меня. Пусть даже этот вшивый доктор-педик черномазый тебе дружевок Мне наплевать, что ты приятелей с помойки подбираешь. Нравится шляться к Веросвами, выпивать с ихней братьей. Валяй! Когда не в клубе, так твори, что хочешь. Но, клянусь богом, если кой-кому охота сюда черных, нет уж, сдается мне, ты бы не прочь втащить в клуб своего, Веросвами. Чтоб он тут в наши разговоры лес, руки нам жал, поганый потный лапой и чесноком вонял. И богу, если эта хари только в дверь сунется, выше бы пинком под зад, мразь черная тварь! И тому подобное. Монолог длился несколько минут. Звучало это любопытно, так как говорилось от всего сердца. Элис искренне ненавидел восточных людей, ненавидел с острым физическим отвращением, будто какую-то вредную нечисть. Годами живя среди берманцев, он так и не привык к их смуглым лицам. Любая тень симпатии к туземцам виделась ему жутким извращением. Он был не глупым человеком и дельным служащим, но из тех, к сожалению, типичных англичан, коим ни при каких условиях не стоило бы позволять даже приближаться к востоку. Флори поглаживал собачий загривок не в силах поднять глаза на Элиса. Отметина и в лучшие минуты мешало ему прямо смотреть на собеседника, и он уже заранее чувствовал дрожь в своем голосе всегда дрожавшим именно тогда, когда требовалась твердость. К тому же лицо у него подчас непроизвольно дергалось. «Поймись!» — негромко и хмуро проговорил наконец Флори. «Нечего кипятиться. Я никогда не предлагал принимать в клуб туземцев». «Да ну! Киртовски хорошо известно, что ты б не прочь! Чего ж тогда каждое утро таскаться к жирному индяшке?» Сидеть с ним за столом, как с белым пить из стакана облизанного его черными сальными губами. тут прям рвет меня!» «Сядь, сядь, старик, не горячись!» — вмешался Вестфилд. выпей лучше. Плоховат часок для ругания, жарище». И — чуть спокойнее сказал Элвис и прошелся туда-сюда. И бог, парни, я вас не понимаю. Не понимаю. Олуху Макгрегору вышли приспичила, неведомость чего взять к нам в клуб Черномазова». Вы сидите тут и не гугу, -гу. Господи боже, на черта ж мы в этой стране. Если не хотим быть хозяевами, что ж тогда вовсе отсюда не убраться? Нам здесь положено управлять стадом этих черных свиней, но вместо четкого, понятного для их мозгов правления, вдруг подавай равенство с этой швалью. И вам, тупым задницам, будто так и надо. У Флори Ван в друзьях индус с чумазой, который врачом себя величает, поскольку пару лет шастал в какой-то там индийский университет. А ты Вестфилд? — Черт, поясните, ты гордишься сворой своих продажных полицейских шавок. А тебе, Максвелл, только бы за шлюхами полукровками бегать. Да-да, слыхал я про твои шашни в Мандалае с одной стучкой по имени Молли Перейра. Не бы женился бы на ней, когда б тебя сюда подальше не перевели. — Все вы, я гляжу, прям обожаете грязных черных скотов. Черт подери, ну что же тут на всех находит? Нет, е не знаю я. — Иди, прими стаканчик, — позвал Весвелл. Эй, бармен, пивка, что ли, пока лед есть? Эй, пиво нам! Бармен принес мюнхенского пива. Элис уселся за общий стол, перекатывая в горячих ладошках одну из запотевших бутылок. Лоб его еще был в испарине, он еще хмурился, но гнев уже остыл. Хотя злость и упрямство его не покидали, вспышки бешенства длились недолго, завершаясь без каких-либо извинений. Перебранки входили в рутинный клубный распорядок, Мистер Лакерстин, взбодрившись, изучал иллюстрации парижской жизни. Пропитанный едким дымом черутый воздух, после девяти заметно накалился. Рубашку у всех взмокли от первого в этот день пота и липли к спинам. Сидевший снаружи, качавший за веревку опахало Чокра, прислужник, явно заснул на солнце пеки. Бермен! — крикнул Элис, и когда тот явился, приказал. — Живо, поди и растолкай драного Чокру! — Да, хозяин. — Стой! — Да, хозяин. — Сколько осталось льда? — Около двадцати фунтов, хозяин. Но хватит, наверное, только на сегодня. Теперь, видимо, будет трудно сохранять лед. — Не смей, черт подери, так выражаться! — Видимо, будет трудно. — Учебник вызубрил? — Ты должен говорить. — Прощение, хозяин, лед теперь долго не можно. Придется сторнуть малого, коли он станет чересчур бойкой по-английски растобаривать. — Не выношу слуг, Громатеев, Ну да понял? — Да, хозяин, — ответил бармен и ушел. — Боже, до понедельника без льда, — вздохнул Вестфилд. — Обратно в джунгли едешь, Флори. — Мне и сейчас там надо быть. Заехал только за почтой. — Я, пожалуй, куда-нибудь отправлюсь. Командировку выправлю, паек, тошнит в жарот канцелярии парся там под проклятым опахалом. — Строчи, подписывай, остычер жвачка бумажная. Хоть бы снова война. — Выеду послезавтра, — сказал Элис. — В это воскресенье, что ли, чертов падре прибудет? — Нет уж, я как-нибудь свалю пораньше. Пусть прихожане без меня гундосят. — В следующее воскресенье, — поправил Вестфилд. — Я отслуживый, обязан присутствовать, как и МакГрегор. Каторжная, должен заметить, работенка у его преподобия, один на всю округу. К нам может добраться раз в полтора месяца. Могла бы паство быть поотзывчивее. Да не про то. Я бы поблеял псалмы из уважения к Патре, но прям верить не могу, как туземная сволочь прет в нашу церковь. Шайка прислужников, мадрашек, учительшек Коренов, да еще двое этих желтопузых Самуил с Франциском. Тоже, видишь, они христиане. На последней службе обнаглели пролезть вперед, усесться возле белых. Надо уже с падрой поговорить, что мы за идиоты дали волю всяким миссионерам. Пускай его отучат черномазах метлой махать по-нашему, а то... Сэр, и моя есть христианин, дьявольское нахальство. — Что это здесь? — О паре ножек, — подал голос мистер Лакерстин, протягивая через стол номер парижской жизни. — Флори, ты по-французски мастер. На что намекает Черт? Чё... — Помню я свой первый отпуск, когда велосипедом еще в Париж ездил. Эх, снова бы! — А вы слышали, девица из города Вокинг? — вмешался Максвелл. Юноша довольно робкий, но, как все его сверстники, обожавший непристойные стишки. Максвелл изложил краткую биографию барышни из Вокинга, раздался смех. В ответ Вестфилд поведал про покинутую ухажером бедняжку, живущую в илинге а Флори про то, как викарий Безусый из Хорсхема ненароком кого-то пристукнул. Хохот усилился. Даже Элис, смягчившись, прочел несколько стихотворных анекдотов. Кстати, шуточки Элиса, да сальные, всегда были действительно смешны. Несмотря на жару, все оживились, атмосфера стала более благодушной. Кончив с пивом, только собрались было заказать новую выпивку, Как за стеной послышался скрип шагов, раздался жизнерадостно ракочущий гул, отзывавшийся в дощатых стенах баритон. — В самом деле, призабавно. Я, знаете ли, этот эпизод включил в один из моих очерков для Блэквода. Помню также, когда наш полк стоял в проме, был эпизод. Но, о-хо-хо-хо, чрезвычайно комичный случай. Стало очевидным прибытие председателя клуба. Лакерстин охнул. — Черт, жена! и поспешно отодвинул стакан. В салон вошли мистер МакГрегор и миссис Лакерстин. Мистер МакГрегор являл собой дородного господина весьма за сорок, с физиономией добродушного мопса в золотых очках. Манера выставлять голову из массивных сутулых плеч заслужила ему у местных жителей прозвище Черепаха. На его светлом шелковом костюме ниже подмышек уже выступили пятна пота. Шутливо отсалютовав, сияющий мистер МакГрегор Остановился перед доской объявлений, слегка наклонясь и поигрывая за спиной тростью на манер воспитателя шкалеров. При безусловном дружеском расположении от мистера Макгрегора веяло столь настойчивой сердечностью, столь упорным приглашением вне службы забыть о его высоком ранге, что расслабиться рядом с ним не удавалось. Стиль его речей явно воспроизводил острословие некоего впечатлившего в ранней юности учителя или священника. Обильно употребляемые старинные обороты, цитаты, поговорки, которые он полагал забавными, непременно предварялись разнообразным тягучим мычанием, возвещавшим юмористичность. Миссис Лакерстин, дама по тридцать пять, была по-своему даже красива, отличаясь модным изяществом уплощенно удлиненного фасона. Разговаривала она томно и брюзгливо. При ее появлении все встали Миссис Лакерстин опустилась на лучшее место под опахалом, утомленно обмахивая лицо узкой рукой, напоминавшей лапку Тритона. — О, дорогой, это жара! О, Боже! Мистер Макгрегор был необычайно любезен, предложив довести меня в своем автомобиле. Представь, дорогой наш негодяй Рикша опять притворился больным. Не пора ли тебе задать ему хорошенькую трепку? Это кошмар ходить пешком под этим солнцем. Не в силах на ногах одолевать, Четверть мили от дома до клуба миссис Лакерстин выписала себе рикшу из Рангуна. Кроме деревенских воловьих упряжек и автомобиля, представителя комиссара — единственный в городишке колесный экипаж. Сопровождая ненадежного Лакерстина в джунгли, супруга его стойко переносила все ужасы дырявых палаток, москитов и консервов, что с лихвой восполнялось капризной хрупкостью в городской штаб-квартире. Нет, в самом деле, слуги безобразно разленились, вздохнула леди. Не правда ли, мистер Макгрегор, во времена этих жутких реформ и развязанных газетчиков у нас здесь, кажется, не осталось никакой власти. Аборигены начинают дерзить почти так же, как наши низшие классы в Англии. Надеюсь, все же не до такой степени. Атака демократически, душок, несомненно, распространяется, доползая да, даже сюда. Ведь совсем Недавно до войны аборигены были так почтительны, так мило кланялись с обочины. О, просто прелесть! Мы нашему дворецкому, я помню, платили 12 труппей в месяц, и он служил, как верный пес. А теперь слуги требуют и 40, и 50, и я могу дисциплинировать их только задержкой жалования. — Тип старых слуги исчезает, — согласился мистер Макгрегор. А в не моей юности лаки за непочтительность ням, ням, отсылали на конюшню с запиской предъявителю всего дюжины ударов в плетью. Что ж, как говорит и их-их-ю. Фигасис. Ах, немолетность. Увы, увы, было бы не вернуть. Точно замечено. С обычной мрачностью кивнул Вестфилд. Не та уже страна, и ждать тут нечего. Финиш, по-моему, британской Индии. Проигранно. Пора очистить территорию. По салону прошелестел дружный вздох. Вздохнул даже Флори, печально известной склонностью к большевизму, и даже юный Максвелл, живший в Бирме меньше трех лет. Любой британец знает и всегда знал, что Индия катится к черту. Ведь Индия, как старый добрый панч, и не была никогда тем, чем являлась. Нетерпеливый Эллис, вновь отцепив листок с доски и протянув его Макгрегору, сердито заговорил. — Вот что, Макгрегор, прочли мы записку насчет туземца в клубе и считаем это сплошным? Эллис хотел сказать дерьмом, но, вспомнив о присутствии миссис Лакерстин, сдержался сплошным вздором. — В конце концов, мы в клуб приходим, приятно время провести, и не хотим мы, чтобы туземцы тут шныряли. Нужно же хоть где-нибудь передохнуть от них. «Все остальные совершенно со мной согласны!» Элис обвел взглядом сидевших. «Верно, верно!» — хрипло выкрикнул Лакерстин в надежде своим энтузиазмом заслужить снисхождение супруги, уже увидевший, конечно, что он напился. С улыбкой взяв объявление, мистер МакГрегор прочел дополнивший его официальный титул «Сэр П. Меня вже», внутренне поморщился от чрезвычайной вульгарности Элиса Однако лишь добродушно усмехнулся. Держаться в клубе веселым, славным товарищем стоило не меньше усилий, нежели соблюдение должной дистанции на службе. «Надо наш друг Элис не слишком жаждет общества арийского брата». «Нет, не жажду», — отрезал Элис. «Как и мой дорогой туземный брат. Честно скажу, не люблю негритосов». На последнем слове, кощунственно звучавшем в Британской Индии, мистер МакГрегор слегка напрягся. Сам он был абсолютно лишен предрассудков относительно жителей Востока, более того, питал к ним глубочайшую симпатию. У смиренных аборигенов он находил прелястными, резвыми существами и всегда с болью воспринимал беспричинные выпады в их адрес. — Достойно ли, — холодновато произнес он, — именовать этих людей негритосами, употребляя... Термин, сколь оскорбительный, столь и неверный относительно их истинной расовой принадлежности. Коренное население Бирмы состоит из племен монголоидной расы, тогда как обитатели Индии — это арийцы или дровиды. И все эти народы весьма отличны. от... — Да пошли Элис, отнюдь неблагоговевший перед рангом представителя комиссара. — Зовите их негритосами или арийцами, мне без разницы. Я говорю, черных мы в клуб не пустим. — Ставьте на голосование, увидите все против. Разве что флори будет за дорогого друга. Вера с вами! «Ирна, ирна — эрна эрна вновь крикнула Керстин. — От меня черный шар. Я против. Засчитайте. Мистер Макгрегор досадливо поджал губы. Он оказался в затруднительном положении, ибо идея ввести туземного члена клуба возникла не у него, а была спущена ему сверху. Тем не менее, полагая дурным тоном оправдываться, он мягко, миролюбиво молвил. Не отложит ли обсуждение этой темы до следующей встречи? Дадим созреть и отстояться нашим мнениям. А сейчас, подходя к столу, добавил он, кто готов разделить со мной некое освежающее возлияние? излияние немедленно заказали. Уже вовсю пекло и всех томила жажда, только Лакерстин, воспрянувший... Но под пристальным взглядом супруги, буркнувшей барменой, «Не надо», сидел, сложа руки на коленях, трагически наблюдая, как миссис Лакерстин опустошает бокал лимонада с джином. Призвавший к выпивке и подписавший счет за нее мистер Макгрегор, сам, однако, предпочел чистый лимонад. Единственный из здешних европейцев, он строго воздерживался от алкоголя до захода солнца. — Все это здорово! — ворчал Эллис, поставив локти на стол и нервно вертя стакан. Спор с Макгрегором снова разгорячил его. — Все это здорово! Но у меня что сказано, то сказано. Сюда, туземцам, хода нет! Вот такими уступочками мы подкосили империю, цацкались с туземцами, только рушили страну. С ними одна политика, как с грязью! Момент критический. над зубами и когтями драться за свой престиж. Плечом к плечу встать и сказать «Мы здесь, хозяева, а вы тут шваль!» Элис прижал к столу большой палец и энергично повертел им, словно давя червя. И ты, ж валь, знаей, с твое место! Безнадега, старик, сказал Вестфилд. Полная безнадега. Что сделаешь, когда параграф руки вяжет? Туземная рвань законы знает лучше нас. Хомят прямо в лицо, а врежешь им. В миг подадут на тебя заявление. Твердость нужна. А как ее проявишь? Если открыто воевать, у них кишка тамкая. Наш... Бура Сахип в Мандалае, — вступила миссис Лакерстин, — всегда говорил, что, в конце концов, мы просто покинем Индию. Молодежь больше не захочет здесь трудиться, чтобы в награду получать лишь грубость и неблагодарность. Мы просто-напросто уйдем. А вот когда аборигены попросят нас остаться, мы скажем, нет, вам дали шанс, но вы его отвергли. Так что прощайте, управляйте страной сами. Хороший будет им урок. — Параграфы, — угрюмо отозвался Вестфилд. Сосредоточенный на теме губительной законности. Причину развала империи он видел в непомерно широких правах местного населения, а надежду усматривал только в большом туземном бунте, который вынудит ввести режим военного положения. — Жвачки, бумажные, писари, индусы, все заправляют. — Кончен номер. Одно. Прикрыть лавочку и оставить местных вариться в собственном соку. — Ни черта, ни черта подобного! — заволновался Элис. — Решимся, так за месяц все выправим только быть малость похрабрее ван в Амрицарь то как ни в миг, хвосты поджали Дайер знал тем их шугануть экстрена Дайер. подло с ним обошлись этим трусом в лондоне еще придется за многое ответить тирада эллиса исторгла у аудитории горестный вздох подобный вздохам католиков о незабвенной марии кровавой даже мистер макгрегор противник чрезвычайных мер и кровопролития Услышав имя Дайера, меланхолично покачал головой. Да, — Да-да, Бенега э, э, э, э, принесен в жертву столичным политикам. Ну, что ж, возможно, э, э, э, э, со временем с прискорбным опозданием они поймут свою ошибку. — Значит, этого, — хмыкнул Вестфилд, — у моего прежнего губернатора была славная байка. Служил в туземном полку один старый сержант. Как-то его спросили, что будет, если британцы уйдут из Индии. — Старикан, почаса в говорит, Флори отодвинул стул и встал. Невыносимо нет, срочно уйти, иначе под черепом что-то взорвется, и он начнет крушить мебель, швырять бутылки, безмозглые, отупевшие от пьянства свиньи. Как удается ежедневно годами напролет, и слово в слово молоть всю ту же отвратительную чушь мусоля тухлый бред со страниц Блэквуда. Неужели никто здесь не способен хотя бы захотеть сказать что-нибудь новенькое? Что за место, что за люди, что за культура дикая, стоящая на виски кислым шипении и восточной экзотике по стенам? Господи, пощади нас, бы мы все в этом замешаны. Ничего этого Флори, разумеется, не сказал и постарался не выдать себе выражением лица. Держась за спинку стула, он стоял чуть боком, со слабой, неуверенной улыбкой отнюдь не первого любимца общества. — К сожалению, мне пора, — сказал он. — Дел по горло. Нужно кое-что просмотреть перед завтраком. — Большой брат, добраки, ничего, стаканчик! — махнул рукой Вестфилд. — Заря лишь заблестала. Возьми-ка джин для аппетита. — Спасибо, надо бежать. — Пошли, Фло. — До свидания, миссис Лакерстин. Всем до свидания. — Букер Вашингтон, друг Черномазых! — съязвил Элис, едва за Флоре захлопнулась дверь. — Каждый, кто выходил, мог быть уверен, что Элис бросит ему вслед какую-нибудь гадость. Оттопал венок своему в шеватами. Или сленял, чтобы долю за выпивку не вносить. Брось Брось-то он, малый неплохой, возразил Вестфилд. Выступит иногда, как большевик, но это он не всерьез. О, да, славный парень, очень славный, любезно подтвердил мистер Макгрегор. Всякий европеец в Британской Индии по статусу, точнее, по цвету кожи, славный парень и, неизменно, если уж не выкинет чего-то вовсе непотребного, состоит в этом почетном звании. — А по мне от него чересчур ж большевичком несет, — стоял на своем Элис. — Воротит меня от парней, что в дружбе с черными. Не удивлюсь, колеса он дегтем разбавлен, не зря по щеке будто смолой мазанули, бегая мордой, похож на желтопузах чернявый и кожа, как лимон. Возникла некая бессвязная перепалка из-за флори, но быстро утихла, ибо мистер МакГрегор ссор не любил. Европейцы продолжили клубный отдых, заказав еще по стаканчику. Мистер МакГрегор рассказал очередной забавный случай на полковой стоянке, из числа анекдотов, звучащих уместно почти во всякой ситуации. Затем разговор вернулся к старым, но не тускнеющим сюжетам. Дерзость туземцев, вялость центра, канувшие золотые дни — Когда власть британцев поистине являлась властью, и лакей за провинность получал дюжины ударов плетью, эта тематика, отчасти благодаря маниакальной злости Эллиса, прокручивалась регулярно. Впрочем, избыток горечи у европейцев был объясним. Жизнь на Востоке ожесточит и святого. Здесь всем белым, особенно официальным служащим, приходится узнать вкус постоянных издевательских насмешек и оскорблений. Чуть не ежедневно, когда Вестфилд, мистер Макгрегор или даже Максвелл проходили по улице, мальчишки-школьники с юными желтыми физиономиями, гладкими, как золотые монеты, и полными столь свойственного монголоидным лицам надменного, доводящего до бешенства презрения, глумились над чужаками, порой раздражаясь гнусным хищным хохотом. Служба в Британской Индии не сахар. В первобытной примитивности солдатских лагерей в духоте контор В пропахших антисептиком унылых станционных гостиницах люди, пожалуй, зарабатывают себе право на несколько раздражительный характер. Стрелки часов приближались к десяти, и жара сделалась нестерпимой. Лица и голые до локтей руки мужчин покрылись бисером пота. На спине мистера Макгрегора пошел у пиджака все шире расплывалось темное влажное пятно. От ярких лучей, все-таки проникавших сквозь бамбуковые шторы, болели глаза и стучало в висках. С тоской думалось о предстоящем плотном завтраке и ожидающих затем убийственно долгих дневных часах. Поправив сползавшие на ботной переносице очки, мистер Макгрегор поднялся. — Увы, приходится прервать наш лихомысленный симпозиум. Я к завтраку должен быть дома. Дела империи, так сказать, призывают... Кому-нибудь по пути, и мой автомобиль, и мой шофер к вашим услугам. — Благодарю, — откликнулась миссис Лакерстин. — Если можно, подвезите нас с Томом. Какое облегчение, что не надо идти пешком по этому жуткому пеклу. Все встали. Вестфилд потянулся и, подавляя зевок, шумно втянул ноздрями воздух. — Двинулись. — Надо идти. — Засыпаю. — Ох, целый день корпить в конторе. — Извести вороха бумаг. — Боже! Эй, не забудьте теннис вечером, напомнил Элис. Максвел, черт ленивый, не жду мы опять смыться, чтобы равна в полпятого сюда с ракеткой. Опрыву, и бусь ли вас, мадам, голодно шаркнул в дверях мистер Макгрегор. Иди на бой, Макдув, — пробасил, выходя, Вестфилд. На встречу хлынула сверкающая белизна. От земли катил жар, как из духовки. Ни один лепесток не шевелился в пестрый гуще свирепо полыхающих цветов. Бешеный солнечный свет изнурял, пронизывая тело до костей. Веяло какой-то жутью. Жутковато было сознавать, что это глянцевое голубое небо. Безоблачное, бесконечное. Тянется над Бирмой, Индией, Сиамом, над Камбоджей, над Китаем. Всюду слепя одинаковой яркой лазурью. Наружные части автомобиля мистера МакГрегора раскалились, не дотронуться. Начиналось то беспощадное время дня, когда, по выражению берманцев, нога тихая. Все живое оцепенело, способность двигаться сохранили только люди, колонны, разогретых солнцем, струящихся через дорожку, муравьев и силуэты, медленно парящих в знойном небе, хвостых грифов.